Глава 27. Наемник «Ладно, сын, легкой тебе дороги, и поаккуратней там». «А с Григорьевым это ты зря связался. Человек он не гнилой, но для него служба и долг на первом месте». «Бросит, не бросит, сдать, не сдаст. Но если того потребует долг, руки не протянет и бросит в мясорубку, не моргнув глазом. Батя, я ведь ничего не выбирал. Ты же сам говорил, на службу не напрашивайся, а служба не отказывайся». «Говорил и повторю, но с Трифоновичем держи ухо востро». «Понял. Глебу Даниловичу привет, а не Федоровне кланяйся. И еще». «Коли увидишь Дубкова, передаю, что щитов промеж нас нет». «Ну все, иди». Антип Васильевич пожал Виктору руку и хлопнул по плечу, придавая направление. Когда Нестеров предъявил билет проводнику и вновь посмотрел в сторону Бати, того уже не было. Затерялся среди толпящихся отбывающих и провожающих. «Долгие проводы, лишние слезы. Не любит он этого». Виктор подхватил чемодан и поднялся в тамбур. Мать хотела было собрать ему в дорогу корзинку, но он отбоярился от такой опеки. Ему вполне по карману питаться в вагоне-ресторане. А случись захочется чего в неурочный час, так на станциях всегда найдутся торговки с пирогами. Оказавшись в купе, определил чемодан под свою нижнюю полку и присел у столика. «Сейчас подойдут попутчики, и лучше бы им не мешать устроиться». Начало путешествия, как и его окончание, отличается суетностью и толчаёй. В открытую дверь было прекрасно видно проходящих мимо пассажиров и сопровождавших их носильщиков. Это Виктор обошёлся без их помощи. Остальные предпочитают наёмный труд. Всё же хорошо, что он перед отъездом остановился у Аршиновых. Анна Фёдоровна правильно рассудила, что ему достаточно и одного чемодана. Того, что побольше. А остальные вещи он может пока оставить у них. А то, как перекати поле, все свое ношу с собой. Большой чемодан он купил специально, чтобы было куда поместить барсука и сложенную горку. Они туда по диагонали с трудом поместились. Но управился. Первый оставил в родительском доме, со второй расставаться и не думал. Признаться, поначалу даже не поверил, что ее ему отдали в вечное владение». Как сказал Дубков, без контроля за активацией артефакта никто не сможет воссоздать механизм его работы. Так что лишать его столь эффективной игрушки попросту не было смысла. Отпуск пролетел как-то уж совсем быстро. Казалось, только приехал, а 30 суток как не бывало. Примерно через неделю после него приехала Татьяна, и уж теперь-то они встретились. Да считай, каждый день проводили вместе. Хотя, признаться, он так и не понял, что между ними происходит». они по-прежнему друзья или уже встречаются. Казалось бы, у него уже солидный опыт общения с девушками, но с ней как-то все не клеилось, как будто просто вернулись в школьные годы. Вопреки обыкновению, Виктор погряз в лени и даже не думал о собственном росте. Только и того, что каждое утро – неизменная пробежка и занятия на спортивных снарядах. Но это у него уже как потребность. Пробовал не заниматься, так потом целый день не отпускало чувство, что он упустил что-то важное. А там и общий физический дискомфорт. Даже с Пашкой, младшим братом, устраивали занятия по рукопашному бою. Правда, Виктору с этого ничего не шло. Полноценного спарринга у них не получалось, а наставника единоборств у него нет. Впрочем, то, что у брата начало получаться куда лучше, уже награда. А то у бати столько забот, что учить сына попросту некогда». «Крутится целыми днями, как белка в колесе». Ну и китайский с японским. Он еще и преподавателя нашел, с которым смог худо-бедно практиковаться во владении языками. У того, конечно, прибавок к преподаванию не было, да и языки знал не так, чтобы хорошо, но это все же лучше, чем ничего. А многие недостатки и шероховатости нивелировала лингвистика. В любом случае, сегодня Виктор владел языками гораздо лучше, чем месяц назад». «Наконец, в дверях купе появились попутчики. Двое. М да Ну или оба-два. Ни одного, ни другого Виктор видеть не хотел. Но тут уж ничего не попишешь. Придется терпеть их общество». «Что за ерунда? С каких-то пор он тера стали ездить в купейных вагонах?» – окинув его взглядом, высокомерно произнес Панов. «Гена, ты выдыхай!» – и, не подумав тушеваться, хмыкнул Виктор. «Для начала ты со своими сословными привилегиями опоздал ровно на двадцать лет. Далее, думай, что говоришь, обращаясь к старшему по званию, коль скоро желаешь акцентировать внимание именно на этом. Ну а на закуску повнимательней почитай положение о георгиевских кавалерах, а то ведь можно сильно так огорчиться». «Серьезно?» – хмыкнул тот в ответ. «А ты не поленись, почитай. И... Гена...» «Геннадий Владимирович», – оборвал его панов – «Геннадий Владимирович», — легко согласился Виктор. «Не стоит обращаться к проводнику и искать свободное место. Самый разгар пляжного сезона. Тут народу, как сельдей в бочке. Только поставишь себя в неловкое положение». «Может, хватит уже бодаться? Не в гимназии ведь?» «Здорово, Витя», — протянул руку Савелов. «Здравствуй, Андрей», — привстал Нестеров, отвечая на рукопожатие. «Панов ручкаться не полез. Виктор тоже не проявил инициативы». правда не отказал себе в удовольствии глянуть на суть одноклассников, после чего с удовлетворенным видом откинулся на стенку купе. А что такого? Даже если опустить ограничение роста ступеней сути по образованию, их показатели не впечатляли. А ведь наверняка оба не остались без родительской опеки, и те покупали им опыт. Но и в этом случае на его фоне они выглядели бледненько. «Ты как вообще? Я слышал, что запрыгнул в последний вагон и попал-таки в танковое училище. И тут вдруг унтер», – поинтересовался Андрей, уложив свой чемодан и присаживаясь рядом. Нестеров периферийным зрением не упускал из виду Панова, усиленно изображавшего равнодушие. Сначала он также пристраивал свои вещи, потом раскрыл газету и, прикрывшись ею, начал демонстрировать свою увлеченность прессой. «Но это вряд ли. В нем сейчас злость через край». «Так что ловит каждое слово. Ну, хотя бы ради уверенности в том, что про него не говорят гадостей». «Да отлично. Подвернулся счастливый случай. Совершенно случайно повстречал старинного товарища отца. Они в гражданскую вместе воевали. Сегодня он заведует кафедрой. Ну и предложил мне получить заочное образование. Обещал привлечь своих коллег с солидными надбавками к преподаванию. Я его послушал и написал рапорт на отчисление». «И?» – с искренним любопытством поинтересовался Андрей. «Сам смотри», – пожал плечами Виктор, предоставляя доступ к своей сути. «Да ну!» – не поверил своим глазам Савелов. Нестеров продолжал удерживать Панова в поле периферийного зрения и приметил, как край газеты слегка опустился, на секунду открыв глаза одноклассника. «Выкуси!» «На следующей станции к ним в купе подсела попутчица. М да. Стоит ли удивляться, что Панов тут же распушил хвост и начал ее обхаживать? Виктор предпочел покинуть купе. Вот, ей-богу, лучше бы ехал в плацкарте. Там он с ними точно не пересекся бы, а так... Придется искать варианты, чтобы как-то убить время. Может вооружиться самоучителем по китайскому или японскому? При всем осознании необходимости повышения уровня знания языков, при одной только мысли об этом у него едва не заныли зубы. Хватит с него и того, что он занимался ими целый месяц по два часа в день. Надоели по самые гланды. А если еще учесть то, что изучать иностранные языки ему в принципе не нравилось? Ну уж нет. Лучше тупо простоять в тамбуре или с равнодушием сфинкса лежать в купе. Есть, конечно, еще и вагон-ресторан, но не сидеть же там весь день. Тем не менее, урчание в животе подтолкнуло его именно в этом направлении. Пока обедал, поезд остановился на очередной станции. Стоянка 15 минут. Более чем достаточно, чтобы пройти к зданию вокзала и найти книжный магазин. Брал наспех, но, по счастью, книга оказалась увлекательной. Так и проехал, целиком погрузившись в выдуманный автором сюжет. Даже в купе практически не находился. Как избегал и общения с попутчиками. Чем, похоже, разозлил девушку. Два будущих пилота, вьющиеся вокруг нее, занимали не так сильно, как равнодушие унтера с двумя георгиями на груди. И вообще, это граничило с пренебрежением. Она пару раз пыталась обратить на себя внимание, но безрезультатно. Однажды он удостоил ее ироничного взгляда, а во второй раз ей даже показалось, что он раздражен. Положа руку на сердце, так оно и было. Виктор слишком увлекся повествованием когда девушка обратилась к нему с каким-то пустым вопросом. Он даже поначалу не понял, какого, собственно, ей нужно. А когда сообразил, то ответил, но, увы, не смог полностью совладать с собой. Возможно, повлияло то, что ей было не так, чтобы и плохо в обществе Панова. По прибытии во Владивосток Нестеров не стал дожидаться носильщика. В конце концов, даже офицерам не возбраняется нести в руках чемодан, портфель или аккуратный сверток. Хотя они и стараются этого избегать А он вообще унтер Оно бы и вовсе переодеться в гражданку, но... Нравилось ему служить И форма нравилась Поэтому он не видел ни единой причины Отчего должен отдавать предпочтение гражданке Словом, купе он покинул первым Вышел на привокзальную площадь и подозвал такси Сначала Коршиновым Оставить вещи и привести себя в порядок Потом прямиком на доклад к Григорьеву «Разрешить, старший полковник», – заглянул в кабинет Нестеров. «Заходи, Витя, заходи, вовремя, присаживайся и знакомься». Хозяин кабинета подвинул по столу лист бумаги с напечатанным текстом. Виктор взял документ в руки и начал читать. Это оказался приказ о переводе его в войска ДБР с сохранением звания и назначением на должность командира взвода. А старший унтер ДБР соответствовал армейскому подпорудчику. Так что, считай, он свое звание все же получил. Конечно, Департамент Государственной Безопасности – это немного не то, о чем он мечтал. Но, с другой стороны, он танкист, и глупо было бы использовать его как диверсанта. Не та специфика. Взял ручку, макнул в чернильницу, ниже печати написал «Ознакомлен» и подписал. Подвинув лист к хозяину кабинета и не убирая ручку, посмотрел на него. Мол, давай, вываливай, я готов». «Вот за что я тебя ценю, Витя, так это за твою проницательность». «Весь в батю», – усмехнулся полковник и подтолкнул к нему другой лист бумаги. «Хм. Не подписка о неразглашении. Очередной приказ. Об увольнении из Вооружённых сил Республики по окончании службы по призыву». «Занавес. Понятно, что это фикция и прикрытие, но, чёрт возьми, во что это он влип?» «Не понимаешь?» «То, что отправляюсь в Китай, понятно. То, что буду числиться в войсках ДБР, тоже. Но к чему вот эти кружева, не понимаю». Говоря это, он поставил подпись об ознакомлении. В конце концов, она ничего не решала. Он военный и получил четкий приказ, который обязан выполнить. Но все же хотелось бы осознавать, что, собственно говоря, происходит и насколько сильно теперь изменилась его жизнь». Государственной Думой принят закон, допускающий создание на территории республики частных военных компаний. Проще говоря, подразделений наемников. Это должно быть удобным инструментом для оказания военной помощи нашим союзникам без обострения отношений с сильными соседями. О том, что японцы закусились с китайцами на севере, знаешь? Газеты читаю. Уже хорошо. Наверняка знаешь и о том... что мы всячески помогаем Китаю как в налаживании промышленного производства, так и в подготовке и оснащении армии. Разумеется. Ну и в курсе того, что в наших вооруженных силах начались реформы, а вскоре предстоит модернизация и перевооружение. К чему эти вопросы, Александр Трифонович? Как считаешь, готова ДВР всерьез воевать с Японией? Ну, в том, что мы намылим им холку, я не сомневаюсь». Но момент модернизации и перевооружения вооруженных сил не самое удачное время. Кровью умоемся. Полагаешь, наше правительство этого не понимает? Японский посол засыпает нас нотами, требуя дать конкретный ответ, намерена республика воевать с империей или нет. И если нет, настаивает на отзыве наших инструкторов, так как считает это вмешательством в разрастающийся конфликт. «То есть мы создаем добровольческую интербригаду, как в Испании?» «В правительстве полагают, что в отличие от добровольческой интербригады, частные военные компании будут более гибким и действенным инструментом». «И японцы вот так просто съедят эту тухлятину?» «Не просто, но съедят. Потому что до Юра получается, что республика тут ни при чем. А что до Китая, то там хватает наемников со всего света». «Понятно». А где же контракт с этой самой частной военной компанией? Все еще держа на весу ручку, поинтересовался Виктор. Ты перышко-то положи, Витя. Контракт ты подпишешь в отделе кадров компании. Забыл? Она частная и не имеет никакого отношения к ДБР или Вооруженным силам Республики. Посиди в коридоре, а после я тебя отвезу. Вы? А что тебя удивляет? Но... «Я являюсь учредителем и владельцем первой частной военной компании, каковую создаю на полученный в государственном банке кредит». А... Виктор повел руками вокруг, подразумевая кабинет. «Уже неделя, как сдаю дела. Завтра, максимум послезавтра, полностью переключаюсь на свою компанию». Виктору оставалось только пожать плечами и выйти из кабинета. В конце концов он хотел быть танкистом и попасть на войну. «И своё получил. Да, в качестве наёмника, но, тем не менее, действовать будет на благо Родины. А раз так, то всё нормально». Из кабинета Григорьев вышел уже переодетый в гражданский костюм, подмигнул Нестерову и кивнул, мол, пошли. «Ты вот что, Витя, повесил бы свою форму в шкаф. Номинально ты не имеешь права на её ношение». «Мы там вообще будем без формы?» «Вопрос как бы не праздный. Ну вот привык он к ней. Без нее чувствовал себя чуть ли не голым. Когда провожали ту же добровольческую интербригаду, не был в восторге от их полугражданских комбинезонов. Пусть там и имелись знаки различия и шевроны, к военной форме это все же имело слабое отношение. Форма будет, как и знаки различий, но иного образца. Эскизы уже есть, сейчас в ателье делают выкройки». Китай отправимся не раньше, чем через месяц, так что успеем еще переодеться. Спустились во двор и сели в личный ваз 30 Григорьева. Автомобиль представительского класса с скрытым салоном на сегодняшний день довольно распространенная модель. Причем поставляется не только на внутренний рынок, но и на внешний. В расположении ЧВК они не поехали. Вместо этого направились в один из спальных районов Владивостока по улице Пушкинской. к небезызвестному Нестерову, дому номер пять. Именно сюда, месяц назад, он завез саквояж с трофейными артефактами. Ну и заодно познакомился с этой самой хорь Раисой Ивановной. М да, весьма привлекательной девушкой неполных тридцати лет, во всяком случае, внешне. «Здравствуй, Рая», – проходя в квартиру, поздоровался Григорьев. «Здравствуйте», – поприветствовал ее Виктор. «Чаю?» – жизнерадостно предложила она – «Нет, Раечка, некогда. Где он?» «В своей комнате. Он оттуда почти не выходит». «Понятно. Пойдем, Витя». В небольшой спальне, где имелись только кровать, прикроватная тумбочка и платяной шкаф, обнаружился молодой человек лет двадцати. Невысокий, щуплый и... Судя по глупой улыбке, с которой он их встретил, и взгляду в купе с выражением лица вообще, с головой у него было не все в порядке». Знакомься, Витя, это Антон. Антоша, это Витя. Он хороший, произнес Григорьев. Хороший, и Витя хороший, и, и я хороший, а ты риску принёс и умоляющий взгляд на Григорьева. «Ну, конечно, принес, Антон. Как я мог забыть?» Извлекая из бокового кармана пиджака бумажный пакет, ответил полковник. Парнишка жадно схватил гостиницу и запустил руку внутрь, выказывая явное нетерпение. Нестеров даже подумал, что он сунет конфету в рот, не избавившись от обертки, но ошибся. Антон развернул конфету весьма бережно, после чего отправил ее в рот». Фантик же аккуратно разгладил, посмотрел на него, явно любуясь. Потом взял со стола жестяную коробку и, открыв крышку, положил его к другим подобным трофеям. Похоже, он их коллекционировал. «Небезызвестный тебе Рязанцев опекал Антошу в психиатрической больнице», — наблюдая за его манипуляциями, заговорил Григорьев. «Весьма странная забота со стороны такого упыря, не находишь?» «Пожалуй», — согласился Виктор. Будь добр, взгляни на его суть. Взглянул, от чего бы не взглянуть-то. Ох, oh, ё! Сколько? Легко догадавшись по ошарашенному виду Виктора, поинтересовался полковник. Четыре миллиона с хвостиком. Вот так. Значит, я оказался прав, и он все же использовал мальчишку как хранилище. В смысле, оказались правы. Вы что же не, Витя? «Тебе еще раз напомнить о том, что я под колпаком. Ты единственный характерник, которому я могу довериться». «Да и то с оглядкой», — хмыкнул Нестеров. «Именно», — подтвердил полковник и позвал хозяйку. «Раечка, принеси тот саквояж». «Антон, Витя поиграет с тобой, как играл дядя Петя, хорошо?» «Хорошо», — энергично закивав, согласился паренек. При этом из уголка его губ потянулась тягучая слюна, окрашенная ириской в светло-коричневый цвет. Впрочем, упасть на колени он ей не позволил, с шумом втянув обратно. «Можешь забрать свое и закрыть долг в банке», — сказал Александр Трифонович. «Я не возьму этот опыт», — покачав головой, возразил Виктор. «Глупо», — пожал плечами полковник, — «тогда перекачай его в Раису». «И что будет с парнем?» «А что с ним будет? Вернется в лечебницу?» «Я не святой, чтобы брать его под опеку». Покончив с этим, поехали в расположение ЧВК, находившееся за городом. Пока ничем не примечательная территория, выгороженная колючей проволокой, на которой активно велось строительство. Перестук топоров и молотков, вжиканье пил, шорох рубанков. Готово было только одно бревенчатое здание, где располагались административные службы компании – Справа раскинулся палаточный городок. Если судить по количеству, то в них находилось никак не меньше двух сотен человек, а скорее даже и больше. Но судя по объемам строительства, численность компании будет значительно больше. Слева, вдали, за возводимыми казармами видна выстроившаяся в ряд техника, причем далеко не только автомобили. Были там и броневики, и танки. Рассмотрел Виктор и минимум четыре полковые пушки, очертания которых легко угадывались из-под парусиновых пологов. Поднялись по крыльцу административного здания и оказались в фойе со стекленной дежуркой. Из нее тут же выскочил боец в знакомом по интербригаде комбинезоне с погонами унтера и белой повязкой дежурного. «Товарищ полковник!» – начал было докладывать он. «Вольно. Без происшествий. Так точно!» Хорошо. «Вызови ко мне Белова». «Есть!» Прошли по коридору с дверьми по обеим сторонам и окном в торце. Вошли в кабинет с табличкой «Начальник ЧВК Григорьев А.Т.» «Присаживайся, Витя», – распорядился Александр Трифонович. Минут десять он изучал сваленные у него на столе бумаги. «Похоже, приходится разрываться между двумя должностями». все указывает на то что решение с чвк было едва ли не спонтанным и сейчас приходится действовать в цейтноте товарищ полковник капитан белов по вашему приказанию и прибыл доложился вошедший также обряженный в комбинезон здравствуйте тимофей лукич узнаете вот как обещал собираю лучшие кадры здравие желаю товарищ капитан поднявшись приветствовал нестеров командира роты по первой своей стажировке «Здравствуйте, Виктор Антипович!» – протягивая руку, произнёс Белов. «Даже не сомневайтесь, я беру только лучших», – заверил Григорьев, явно уловив растерянность танкиста. «Нестеров, покажите своему комбату вашу суть». «Ого!» – удивился тот. «И было отчего?» Сам капитан мог похвастать только восьмой ступенью. Виктор пожал плечами, состроив скромную мину, и разве только ножкой не шаркнул. «Мол, так уж вышло, я ни при чём». «Прошел спецподготовку, готовый командир разведвзвода, но звание зажали, говорят, не дорос еще». «Ничего, это дело наживное. Помню его по стажировке. Отличный танкист. Ну а каков командир взвода, мы еще поглядим?» – произнес капитан.